Глава третья Я все таки пошла на вечеринку. Эрмелина и Майк уговорили. Раньше подобные сборища проходили под открытым небом возле какого-нибудь из домиков, но теперь, когда всех студентов переселили в здание Академии, кто-то сумел найти подход к Гориэти, и та на каждом этаже устроила комнаты отдыха. Я шагнула внутрь и ахнула. «Да это не комната отдыха, а целый полигон». Огромный такой, уютный полигон с заманчивой полутьмой, загадочным мерцанием крошечных светильников на круглых столиках, что тянулись с вереницей вдоль одной стены, с мягкими креслами и диванами вдоль другой, с чем-то напоминающим барную стойку вдоль третьей и с внушительным свободным пространством посередине. Целая толпа студентов самозабвенно колыхалась под музыку. От пола, словно пузырьки в аквариуме, поднимались разноцветные огоньки, сначала совсем махонькие, едва заметные, они росли, наливались, а потом ярко вспыхивали над головами и осыпались миллионами радужных искр, выхватывая из полутьмы довольные лица, вскинутые руки и изогнутые в движении тела. Я зачарованно застыла. Надо же, а танцуют-то в этом мире точь-в-точь, -точь, как у нас. Видимо, при всей нелюбви местных к заморышам кое-что они все таки позаимствовали». Входная дверь хлопала и хлопала, пуская очередных студентов. На импровизированной танцплощадке уже яблоку негде было упасть. Боюсь, с такими комнатами отдыха успеваемость в академии снизится до небывалого прежде уровня. Пойдем, встрепенулась Ирмелина, перехватив мой взгляд. «Я вообще-то не очень люблю танцевать», — поспешно отказалась я. Эрмелина вздохнула. «Тогда двигаемся в сторону бара. Там майк и коктейли». Последнее слово она произнесла особым тоном. Алкогольные? удивилась я. Магические! подмигнула Эрмелина. Лекари со старших курсов постарались. Никакого хмеля, а настроение повышают. Она подхватила меня под руку и потащила к стойке, которую уже осаждали желающие поднять настроение. А это не опасно, на всякий случай, уточнила я. Обычно нет. Успокоила так успокоила. Сюда! Из-за кучи спин взметнулась рука. Ирмелина шустро заработала локтями, и через пару секунд мы плюхнулись на высокие барные табуреты рядом с Майком. С другой стороны стойки несколько девушек, видимо, те самые лекари с факультета заботы, наполняли бокалы и шептали заклинания. «Вот, специально для тебя!» Подмигнув, одна из них подвинула ко мне бокал, в котором покачивалось что-то вроде коктейля, разноцветные полоски жидкости не смешивались. Но в отличие от обычных коктейлей в барах нашего мира, этот еще и сиял, Подозрительно сиял, между прочим. Я осторожно посмотрела по сторонам. Все радостно пились стаканов, никто замертво не упал, ничем лишним не обзавелся, на запчасти не рассыпался. Я вздохнула и осторожно потянула коктейль через соломинку. Он оказался вкусным, с приятным фруктовым запахом. Перед Армелиной и Майком появились похожие. «За то, что все закончилось хорошо», — объявил Майк, подняв бокал одной рукой, Другой обнял Ирмелину и чмокнул ее в щеку. Ирмелина смущенно покраснела. «Боже, какие же они все таки милые!» «И за тебя, Юлия!» — добавил Майк. «Ты просто отчаянная! Не ожидал!» Теперь пришла моя очередь смущаться и краснить. Мы звонко чокнули с бокалами и тут же осушили их. «Ух ты!» Волосы Ирмелины засияли ярко-розовым. Я потянулась за своей прядью. То же самое, только мои светились голубым, как у Мальвины побочный эффект рассмеялась эрмелина тебе очень идет синий мне идет вот уж неправда но спорить совсем не хотелось настроение взлетело до небес во всем теле появилась легкость а в голове не осталось ни одной грустной мысли и я даже не подумала сопротивляться когда эрмелина и майк потащили меня танцевать судя по тому что волосы остальных студенток сияли всеми цветами радуги они тоже отдали должное коктейлям будущих лекарей значит вечеринки не для вас Раздался над ухом голос обладателя, которого я совсем не хотела видеть, Лорендис. «Разрешите пригласить?» «Ну почему бы ему просто не оставить меня в покое?» Но прежде чем я успела что-то ответить, его рука уже легла мне на талию, а вторая легонько обхватила ладошку. Я хотела послать его к черту, но вдруг обнаружила, что двигаться вместе с ним в такт музыке это даже приятно. Лорендис здорово танцевал, вел меня уверенно и бережно, Он не отвешивал гнусных шуточек, не говорил сомнительных комплиментов и вообще не делал ничего такого, в чем его можно было бы упрекнуть. Он просто кружил меня в танце, а я бездумно следовала за ним. Шаг, шаг, поворот, еще шаг, поворот. Знакомое, давно забытое ощущение, словно привет из той прошлой жизни, родной и понятной. Полутьма окутывала со всех сторон, над головой вспыхивали искры, в душе колыхалась светлая теплая грусть. Боже, как же давно я не танцевала вот так вот, во всем полагаясь на партнера. Как безумно давно. На самом деле, говоря, что не люблю танцы, я кривила душой. В танцевальную студию мама отдала мне еще лет в пять, и мы даже участвовали в конкурсах, а в некоторых побеждали. Я не бросила танцы и тогда, когда началась учеба в университете. А потом все так закрутилось. Музыка закончилась, заиграла новая, но Лорендис не спешил выпускать меня из объятий, А я... я, кажется, тоже не спешила из них выворачиваться. К нам подлетела Ирмелина. Видимо, она решила, что меня немедленно следует спасать. А вот я в этом вовсе не была уверена. Не то чтобы что-то изменилось, и теперь Лорендис начал мне нравиться. Просто я очень-очень давно не танцевала. «Извините, я вынуждена украсть вашу даму», — непримиримо объявила Ирмелина, подхватила меня под руку и потащила за собой. «Не стоило», — пробормотала я в ее спину. Он вроде бы вел себя вполне прилично. «О, да!» — расхохоталась Ирмелина, затормозила и развернулась ко мне. «Он весь вечер пожирал тебя глазами. Ведь мне некоторым нравятся девушки, которые периодически швыряют их о стены. Успеешь еще натанцеваться. У нас есть кое-что поинтересней». Она потянулась к моему уху и заговорщически прошептала. «Кассия, старшекурсница с факультета ясности, будет гадать. Допущены только избранные». И ты приглашена. Прекрасное настроение тут же улетучилось. Мне совсем не нравилось слишком пристальное внимание к моей персоне. Я никогда не стремилась в какой-то там круг избранных и уж точно не хотела, чтобы эти избранные звали меня на свои узкие тусовки из любопытства. Брось! рассмеялась Ермелина. Кажется, она с легкостью прочитала это все на моем лице. Мы с Кассией из одних краев знаем друг друга с детства, и она разрешила взять тебя. А что там будет? «Гадание на картах, на любовь там и на всякое. Очень интересно». «И ты во все это веришь?» «Ну, в гадание?» «Смотря кто гадает», — Серьезно сказала Эрмелина. «У Кассии дар». «Пошли», — решительно согласилась я. «Нет, я вовсе не возжелала послушать прогнозы про любовь и всякое, но вдруг получится выяснить что-нибудь про магистра Рониура. С тех пор, как он уехал, про него никто ничего не знал. Даже самые заядлые сплетницы Академии молчали как рыбы». Иначе подруга точно поделилась бы новостями. Едва мы добрались до нужной двери, под которой уже изнывала стайка избранных, оттуда донеслось «Ходите». Мы все просочились внутрь, миновали небольшую прихожую, в темноте которой виднелись входы в ванную и соседскую комнату, и тихо вошли в призывно распахнутую дверь. Комната Кассии была похожа на мою и на сотни других студенческих комнат. Тот же шкаф, та же кровать. И все же выглядело совсем иначе зыбкий свет множества свечей рассеивал полутьму, дрожал на потолке теплыми всполохами, плясал на бесчисленных амулетах, которыми были увешаны стены. Темноволосая красавица с огромными черными глазами неподвижно сидела за столом. Я увидела колоду черных с золотым тиснением карт возле ее руки. Никогда не относилась серьезно ко всяким предсказаниям и гороскопам, но тут здравый смысл испарился, накатила странная робость. Атмосфера таинственности в комнате, девушки, которые тихонько, почти испуганно перешептывались рядом, и сама гадалка — все это произвело на меня куда большее впечатление, чем я ожидала. Кассия безошибочно выхватила меня взглядом. «Решилась?» Я молча кивнула. Не было ни малейшего желания отказываться и выглядеть трусихой. «Хорошо, подойди. Только имей в виду, это не шуточки. Готова узнать свою судьбу?» Готово? Сглотнув выдохнула я и приблизилась к столу. Она взяла в руки колоду и стала задумчиво ее перетасовывать, а затем выкладывать по одной карте, сплетая из картинок замысловатый узор. Я, не отрываясь, словно загипнотизированная, следила за ее пальцами. Кассия вгляделась в карты, немного помолчала, а потом сказала. Твое сердце не свободно. Ты страдаешь по мужчине. Он старше тебя. Я ожидала, что сейчас раздастся хихиканье девчонок, допущенных в комнату для гадания, но сзади стояла такая тишина, что было слышно, как потрескивают свечи. «И что с ним сейчас?» — осмелилась я задать вопрос, ради которого, собственно, и согласилась сюда прийти. Кассия подняла взгляд от карт и несколько секунд смотрела на меня, словно припоминая, кто я такая и почему здесь стою, затем снова всмотрелась в карты. Я уже думала, что она не ответит на мой вопрос — но она пробормотала. Что бы с ним ни происходило, для него это обычное дело. Я не торопилась облегченно выдохнуть, потому что понятия не имела, что считается обычным делом для лучших воинов королевства — сражаться, лежать раненым на поле боя или умереть во славу короны. «В твоей жизни появится еще один мужчина», заговорила вдруг Кассия. «Влиятельный, сильный». Я ошарашенно моргнула. «Какой еще другой мужчина?» Откуда бы ему взяться? Может, она оттолкует о Сэре Лорендисе? А что? Он вполне влиятельный и сильный. Вот только, во-первых, он уже давно появился в моей жизни, а во-вторых, у него нет ни малейшего шанса надолго в ней задержаться. Беспощадный, добавила Кассия каким-то совсем замогильным голосом. Точно не Лорендис, или я чего-то о нем не знаю. Кассия выложила еще пару карт и несколько бесконечных секунд молча всматривалась в них, а затем быстро смешала карты и объявила. "Все, на сегодня гадание закончено». За спиной недовольно загудели. «Что ты там увидела?» — испуганно спросила я. «Ничего особенного», — отрезала она, поднимаясь из-за стола и торопливо убирая колоду в коробочку, бросила взгляд через моё плечо и повысила голос. «Вы не слышали? Все уходите!» Мы вышли в коридор, И я привычно поймал на себе несколько недовольных, а то и откровенно злых взглядов. Ну да, испортил развлечение.